Глава 5. Они бросились на берег. Бернд, услышав слова Порубовича, побежал вслед за ними. Кого убили? успел крикнуть Мари Слиру. Порубович был в таком состоянии, что не мог всё толком объяснить. Они спешили к яхте, стоявшей у небольшого причала. Уже подбегая, они увидели лежащую на палубе женщину и стоящего над ней мужчину. "Томас!" закричал Бернд. Он очевидно решил, что жертвой стал его брат. "Несчастная", пробормотал Мари Слиру, глядя на лежавшую перед Томасом женщину. "Кто её убил?" "Убил?" удивился Томас. Он посмотрел на племя Порубович, потом на Лиру. "Нет", медленно сказал он. "Её никто не убивал, она в обмороке". "Слава богу". Лиру бросился к женщине. "Нужно приподнять ей голову, мистер Порубович". Всех нас так напугал, он сказал, что здесь произошло убийство. Да, кивнул Томас. Убийство действительно произошло. Ничего не понимаю, растерянно сказал Лиру, щупая пульс женщины. Она жива, наверное, потеряла сознание от волнения. Убитый лежит там, тихо сказал Томас, показывая на рубку яхты. Что? Не сразу понял Мари с Лиру. Какой убитый? Дронга не стал переспрашивать. Он прошёл дальше, вошёл в рубку. На полу лежал мёртвый Фатас. Кто-то подкрался к нему сзади и ударом тяжёлого предмета почти размозжил ему заднюю часть черепа. Дронга наклонился, чтобы внимательно разглядеть убитого. Каждый раз сталкиваясь с жертвами преступлений, он невольно содрогался от жестокости преступников. За столько лет он так и не сумел привыкнуть к насилию. Подошёл Марислеру За ним Бернд и Митар Порубович. Стоять! – крикнул Дронга. Не входите, вы можете затоптать следы. Темная лужа вокруг головы убитого уже покрылась тонкой пленкой. Свернувшаяся кровь напоминала грязную мокрую тряпку, брошенную рядом с головой Фатаса. Какой ужас! – пробормотал Мари Слиру. Я видел нечто подобное во время службы. Неужели его ударили? Думаю, что да. Сказал Дронга, не оборачиваясь: "Орудие убийства очевидно, выбросили за борт. Здесь нет ничего подходящего для убийства. Закройте его", простонал Поробович, отходя от трубки. "Да", сказал Дронга, поднимаясь. "Нужно принести простыню и накрыть тело. Надеюсь, что до утра его никто не потревожит". Он вышел из рубки и закрыл за собой дверь. Мужчины, толпившиеся рядом, смотрели на него, словно ожидая его приказа. Господин Хаузер обратился к Дронга к Берту: "Принесите какую-нибудь простыню или одеяло, нужно накрыть тело. Сейчас принесу". Берт поспешил к дому. К яхте уже бежали Джерри и Джессика. "Что произошло?" спросила Джерри. "Кого убили? Что здесь случилось?" "Убили миссис Парубович?" спросила Джессика. "Нет", ответил Мари Слиру. "Она в полном порядке, просто потеряла сознание". Её нужно перенести в дом, чтобы она немного отдохнула. Джерри взглянула на мужа. Очевидно, она сумела прочесть что-то неладное в его взгляде. Что здесь произошло, Томас? спросила она. И куда делся Фатас? Томас не умел врать и не хотел. Он оглянулся на Дронга, и тот понял, что сейчас Томас Хаузер скажет, что Фатаса убили. Нужно было избежать ненужной паники у яхты. Фатосу Пал миссис Хаузер, сказал Дронга. Он упал и ударился. Сильно? спросила Джерри, прищурившись. Нет, быстро сказал Дронга. Не очень. Вам лучше вернуться в дом и приготовить постель для миссис Парубович. Я думала, что она уедет, ядовито произнесла Джерри. Вы уверены, что наша помощь не нужна Фатосу? Томас, я не понимаю, что происходит. Ничего, твёрдо сказал муж, взголинув на Дронга. Ничего не происходит, всё в порядке. Джессика, пойдём в дом, сказала Джерри. Кажется, мы здесь лишние. Я хочу понять, что здесь случилось, твёрдо заявила Джессика. Они чего-то не договаривают. Тебе интересно остаться с ними? удивилась Джерри. Она посмотрела на Джессику и, не говоря ни слова, повернула к дому. Именно в этот момент на дороге показался Бернд, спешивший с большой скатертью в руках. Очевидно, он не успел добежать до второго этажа и схватил белую скатерть прямо из кухни. Джерри, увидев скатерть, обернулась, посмотрела на мужа, затем на остальных мужчин. Она хотела что-то спросить, но передумала и пошла к дому, уже не оборачиваясь. Джессика пыталась узнать у мужа подробности, но тот отмахнулся. Дронга второй раз вошёл в рубку. Он накрыл скатертью тело убитого. Внезапно его внимание привлёк окурок. Валявшийся на полу рядом с убитым, Дронга наклонился, подняла курок. Он был свёрнут так, как обычно сворачивала курки только один человек французский консул Марис Леро. Дронга положила курок в карман и вышла из рубки. У вас есть замок? спросил Дронга, обращаясь к Томасу. Есть. Внизу должен быть. Если хотите, я спущусь и достану замок. Принесите, попросил Дронга. Нужно закрыть рубку, чтобы сюда никто не входил, хотя бы до приезда полиции. Плема Поробович пошевелилась и слабо застонала. Очевидно, она первая прошла к рубке и, увидев убитого, сразу потеряла сознание. Нужно отнести её в дом, предложил Дронга. Помогите ей, мистер Лиру. Вы можете наконец сказать, что у вас произошло? крикнула разозлившаяся Джессика. Фатэс упал и ударился головой Джессика, ответил Бернд. Если у тебя есть ещё вопросы, постарайся их не задавать. Мы вернёмся на виллу и всё тебе расскажем. Джессика дёрнула плечом и направилась к дому. Прима Парубович слабо стонала. Мужчины помогли ей подняться и, поддерживая с двух сторон, повели в дом. Нещасная всё ещё не могла понять, что происходит и почему она потеряла сознание. В полной прострации Женщина двиглась к дому. Томас принёс замок. Дронга предварительно проверив замок, закрыл на него дверь. Затем он вытащил из замка ключ и взглянув на братьев, напряжённо смотревших на него, неожиданно положил его себе в карман. Так будет лучше, сказал Дронга. Если в каюту кто-нибудь войдёт, будет только один подозреваемый. У вас есть второй ключ. Был, сказал Томас. Но мы его утопили где-то у лазурного берега. Тогда все в порядке. А кто этот подозреваемый? Поинтересовался Бернд Хаузер. Я, ответил Дронго. Они вышли на дорожку и медленно прошли в дом. В гостинне уже собрались все присутствующие. Сверху спустилась Иннесс Толлер. Ее муж уже заснул, и она решила присоединиться к остальным. Плему положили на диване. идти к себе в комнату, она категорически отказалась. Когда Дронго вошёл в гостиную, он услышал ровный голос французского консула. Тот пытался успокоить женщин, объясняя, что Фатас очевидно упал и ударился головой. Джерри слушала, явно не веря своему старому другу. Джессика была удручена. Клэр молчала, глядя на всех своими огромными печальными глазами. Настроение у всех было подавленным. Плема находилась по-прежнему в полуобморочном состоянии. Вы можете нам объяснить, что именно происходит? – спросила Джесси, как когда Дронго и братья Хаузер появились в гостиной. Мы возьмем мои пистолеты и обыщем весь остров, – сказал хозяин виллы. Может быть, кто-то чужой проник на остров. Ты полагаешь, что на острове мог появиться посторонний? – спросил Джерри. Не исключено. Уклонился от прямого ответа Томас. В любом случае мы должны проверить. Возможно, Фата супал сам и ударился головой, а может быть его ударили, когда пытались похитить яхту. Нам нужно все проверить. На острове невозможно спрятаться, напомнила Джерри. А до ближайшего острова нужно добираться около сорока минут на катере. Кто мог решиться на такое безумие? Мы не слышали шума катера или лодки. Тогда выходит, что неизвестный добрался сюда вплавь? Ночью морем? Он же не дельфин и не самоубийца. Мы должны проверить. О прямо повторил Томас. А сначала нужно навестить лорда Стюллера, узнать, как он себя чувствует. Он взглянул на Дронга, словно ища у него поддержки. Дронга кивнул в знак согласия. Он заснул, сообщила леди Стюллер. Мы можем его навестить, уточнил Томас Хаузер. Конечно, но я бы этого не хотела. Он только сейчас немного пришёл в себя и заснул. Ему было так плохо. Мы поднимемся на одну минуту, настаивал Томас. Мы обязаны убедиться, что с ним всё в порядке. Хорошо, согласилась Инес. Мне кажется, это не совсем разумно, вмешался Леру. Лорд Столлер перенёс такое потрясение, он едва не погиб. И не нужно его беспокоить. Мы не станем его тревожить. Заверил собравшихся Томас: "Мне нужно всего лишь убедиться, что с ним всё в порядке. Мистер Дронга, вы можете подняться вместе со мной?" "Конечно", согласился Дронга. Инас молча прошла первой. Томас Хаузер на правах хозяина пошёл за ней. Дронга поднимался по лестнице третьим, ина медленно открыла дверь в комнату. На кровати спал лорд Столлер. Его лицо было бледным. И нас подошла к постели и поправила подушку. Он спит, господа. Что потом сказала она? Или вы думаете, что он успел сбегать к морю после того, как принял целую горсть слабительного? Конечно, нет, ответил Томас. Извините нас. Я беспокоился за его жизнь. нас могли нарочно отвлечь от дома, чтобы причинить вред вашему мужу. Ведь если неизвестный убийца хотел его убить, то он ни перед чем не остановится. Надеюсь, вы его поймаете, тихо сказала Инес. Вы не слышали ничего подозрительного? спросил Дронга. Я не прислушивалась, ответила Инес. Мой муж едва не погиб, и мне было не до этого. Хотя нет, я услышала крик миссис Парубович и спустилась вниз, а больше ничего. Идёмте вниз, леди Столлер, предложил Томас Хаузер. Вам тоже нужно отдохнуть. Я боюсь оставить его одного, возразила она. Теперь, после всего случившегося, мне страшно. Не волнуйтесь, сказал хозяин виллы. У меня два пистолета. Мы обыщем весь остров. Если на нём есть посторонний, мы обязательно их найдём. Они спустились вниз. В гостиной терпеливо ждали их появления. Позови Елену, приказал Томас. Пусть она будет вместе с вами. Женщины останутся здесь. Вам лучше всем вместе побыть в гостиной. А вы, спросила Джерри. Мы возьмём оружие и попытаемся обойти остров, разделившись на две группы. В первой группе пойдут мистер Леру и я, во второй мистер Дронга и мой брат. А я, спросил Митар Парубович, вы останетесь с женщинами и поможете им в случае необходимости. Не думаю, что их нужно оставлять одних, тем более ваша жена в таком состоянии. Оставайтесь рядом с ней. Никто не решился спорить. Таким безапелляционным тоном были произнесены эти слова. Сказывалась привычка Томаса Хаузера управлять большими коллективами людей. Разделившись на две группы, мужчины вышли из дома. Первый пистолет взял старший брат. Второй пистолет был отдан Бернту, чтобы в случае необходимости обе группы могли подать друг другу сигнал. Будьте осторожны. Сказала на прощание Джессика: "Может быть, на острове прячется целая банда". "Где она может спрятаться, Джессика?" чуть насмешливо спросил Аджери. "На острове только наша вилла, конюшня на другом конце, несколько старых сараев и причал. Где здесь можно спрятаться?" "Не знаю", зло ответила Джессика. "Это твой остров и твой дом, Джерри. Тебе лучше знать. Может, кто-нибудь спрятался среди камней?" которая окружает твой великолепный бассейн. Я не знаю, где можно спрятаться на этом острове. Идёмте, сказал Бернд, чтобы не слышать этого очередного спора женщин. Четверо мужчин вышли из дома. Томас и Морис двинулись вправо, а Дронга и Бернд повернули налево. На острове есть конюшня, уточнил Дронга. Заброшенная, кивнул Бернд. Ночной ветер усиливался, И чтобы услышать друг друга, им приходилось чуть повышать голос. Раньше там держали лошадей, но после нашего приезда эти помещения стоят пустыми. У Томаса нет ни сил, ни времени заниматься ещё и лошадьми, хотя Джерри наверняка был бы не против. А ваша жена, спросил Дронга, Берт промолчал. Он прошёл шагов 20 и лишь затем произнёс: "Если Джерри захочет лошадей, Джессика от них обязательно откажется". Я думаю, вы уже это поняли. Они прошли к бассейну, и Берн подошёл к пульту, чтобы зажечь свет. Всё пространство вокруг светилось. Послышалась музыка, но Берн сразу её отключил. Посмотрим среди камней, предложил он. Они медленно двинулись вперёд, осматривая каждый куст, каждый камень, каждую скамейку, но следов пришельцев не обнаружили. Потратив около получаса на осмотр бассейна, они пошли дальше. У заброшенных сараев Бернт остановился, вспомнив, что не взял ключи от дверных замков. Но в окно можно было разглядеть внутреннее помещение, они были пусты. Там лишь сохранился неустрибимый запах лошадей. Бернт сморщил нос. Очевидно, он не был любителем подобных увлечений. Здесь никого нет, сказал Бернт. Он подвынул небольшую доску, лежавшую на земле, приставил её к окну и поднялся по ней. Осветив помещение конюшни захваченным из дома фонарём, он спрыгнул вниз. Сюда никто не доплывёт, уверенно произнёс Бернд. Джерри права. Здесь нет никого. А может, Фатосу пал сам? Нет, ответил Дронга. Он не мог упасть и удариться таким образом. Для этого на вашу яхту должен был обрушиться цунами. У него снесено пол черепа. Его убили, мистер Хаузер. И будет лучше, если вы откажетесь от иллюзий. Ясно. Помрачнел Бернд. Он повесил фонарь на пояс и зашагал дальше, обходя конюшню. И вдруг обернувшись, спросил у Дронга: "А его могла ударить женщина?" Думаю, что да, ответил Дронга. Если у нее в руках был достаточно тяжелый предмет. И если она хорошо замахнулась. Куда тогда делся этот предмет? поинтересовался Бернд. Убийца мог выбросить его за бард. пояснил Дронга. Нежелательно оставлять такую улику на месте преступления. К тому же на орудии убийства могли остаться отпечатки пальцев, если убийца не был в перчатках. А учитывая тёплую погоду, вряд ли кто-нибудь из оставшихся в доме стал бы надевать перчатки. Это могли заметить И вы полагаете, что его убил кто-то из нас? изумлённо спросил Бернд. Пока я только излагаю факты. Во-первых, вашего рулевого убили. Во-вторых, на острове нет никого из посторонних. Значит, вывод только один. Убийца находится среди людей, которых мы знаем. Вот собственно и всё. Для подобных выводов не обязательно быть аналитиком. Это невозможно, прошептал Бернд. Кому и зачем понадобилось убивать Фатоса? Кому он мог помешать? Не думаю, что кто-то из ваших гостей либо родных претендовал на его место или на его зарплату. Не весело пошутил Дронго. Скорее Фато случайно узнал какую-то тайну. И поэтому его убили? Не поверил Бернд. Но какую тайну? Боюсь, что этого мы не узнаем пока, во всяком случае. Только этого не хватало. Полиция будет подозревать всех присутствующих, пробормотал Берн. А почему вы спросили насчёт женщины? поинтересовался Дронга. Вы кого-то конкретно подозреваете? Нет, конечно, но у нас в доме женщин гораздо больше, чем мужчин. Честно говоря, мужчин вообще нет. И поэтому я спросил вас: могла ли его убить женщина? Как это нет? возразил Дронга. Сейчас на острове пятеро мужчин. Лорд Столлер Вы с братом, я и Мари Слиру, разве мало подозреваемых? Я не имел в виду этих пятерых, улыбнулся Берн. Оказывается, он умеет улыбаться, подумал Дронга. Разве можно подозревать меня или моего брата? Зачем нам убивать своего рулевого? Вы тоже глупо подозревать. Вы впервые в жизни увидели Фатоса. Мари Слиру напротив, знает его достаточно давно. Да и трудно представить себе французского дипломата в роли убийцы, и уж тем более невозможно. Лорд Достллера, значит, я был прав. Среди мужчин нет подозреваемых, их можно смело исключить. А я с вами не согласен, возразил Дронга. "Осторожнее", сказал он. "Кажется, здесь ветка". "У вас острое зрение", заметил Бернт. "Лучше я достану фонарь". "Не нужно", задержал его руку Дронга. Если на острове действительно есть посторонние, они увидят нас издалека. Лучше не включать фонарь. Значит, вы верите, что здесь есть посторонние? Нет. Я не верю в вашу теорию о мужской непричастности, задумчиво сказал Дронга. Каждый из мужчин, находящийся на острове, мог оказаться убийцей. Кстати, в вашем списке почему-то отсутствовал ещё один мужчина Митар Парубович. Его я тем более не мог подозревать. Ведь это он обнаружил убитого. А вам не кажется, что это мог быть хитроумный разыгранный спектакль? Поинтересовался Дронга. Парубович и Нарош на устроили скандал, чтобы попытаться уехать. Затем Митар незаметно спустился со второго этажа, пробежал по дорожке, убил Фатоса и вернулся в дом. Когда они оказались у яхты вместе с вашим братом, супруга Парубовича театрально упала в обморок. Возможно, она сделала это специально. чтобы её муж успел за это время выбросить орудие преступления. Такой вариант возможен. К тому же у Поробовича мог быть и конкретный повод для убийства, ведь сербы не любят албанцев. Это подтверждает конфликт в Косово. Я об этом не подумал, прошептал Бернд. Французский дипломат тоже мог оказаться среди подозреваемых. Продолжал Дронга. Когда мы так своеобразно закончили ужин и сидели за столом с Джерри, Он вышел покурить из дома, не на веранду, а к выходу. Кстати, вы достаточно долго относили чашку с кофе в кабинет. Я пошёл вымыть руки, возразил Бернд. Но вы взяли чашку с помощью своего носового платка, продолжил Дронга. Какая разница? Я всё равно вымыл руки и выбросил платок в мусорное ведро. Но у вас было время добраться до причала, возразил Дронга. Осторожнее, ещё одна ветка. Спасибо. Вы серьёзно считаете, что я мог убить рулевого своего брата? Вы правда так думаете? Не думаю, но полагаю, что у вас было время дойти до причала и вернуться в дом. У других тоже было время. Согласен. Именно поэтому я считаю, что мужчины на нашем острове вполне могли выступить в роли убийц, и ваш брат, с которым вы разменивались по дороге в кабинет, и даже лорд Столлер, только не он, возразил Бернт. Я знаю действие этого слабительного. Даже если лекарство в чашке с кофе не было, то после принятия такой дозы слабительного он не успел бы добраться даже до лестницы. Лекарство в чашке было, возразил Дромга. Как раз в этом я не ошибся. Именно поэтому я думаю, что лекарство не могло попасть в чашку просто так, и каждый из наших мужчин может оказаться убийцей. Я бы не хотел быть на вашем месте. Заметил после недолгой паузы Бернд Хаузер. У вас малоприятная работа, мистер Дронга. Знаю, ответил Дронга. Осторожнее, кажется, впереди кто-то есть. Верно, сказал Берд, останавливаясь и доставая пистолет. Вот видите, вы были неправы. Я был убеждён, что никто из присутствующих в доме не мог совершить такое убийство. Это посторонние люди.